глава двадцать семь Абилард Абиллар фон Кригера. Оторвавшись от бумаг, которые я принес, ректор Вилардд достал из стола початую пузатую бутылку и два бокала. Плеснув в каждой янтарной жидкости, один подвинул ко мне, второй выпил одним глотком. Я осушил свой. Ректор потянулся было наполнить снова, но я отрицательно покачал головой. Вот и закончился самый большой в истории перерыв между прорывами. Тяжело вздохнул он, наполняя свой бокал почти до краев. Меня больше удивляет, что нет никакой огласки. Не делается ничего. Со стороны императора Голденберга даже меры по усилению не предпринимаются. Я еле сдерживался, чтобы не сорваться и не разнести ни в чем не повинный кабинет ректора. Почему первым, к кому я направился, был именно ректор Виллард, а не, скажем, мой отец. Все просто. Один спас мне жизнь, рискуя собственной, а второй ее уничтожил, пытаясь спасти. Потому я здесь, а не в тронном зале Императорского дворца Третьего мира. А мне, напротив, кажется, все теперь предельно ясным, мальчик мой. Он устало откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Ты тогда боролся за жизнь, а потому не знаешь». Мы с твоим отцом обсуждали это лишь однажды, а позже эту теорию просто замяли. Какую теорию? О том, что прорывы совершаются направленно. Я уже думал на этот счет, проанализировал зафиксированные нападения темных за последние несколько сотен лет. И мне показалось, что их прорывы были своеобразной разведкой сильных и слабых сторон наших миров. Хотя всегда считалось, что темные твари неуправляемы, и прорывы возникают случайным образом. Я тоже пришел к аналогичным выводам. Более того, один юноша, мой выпускник, незадолго до того, как пропал 19 лет назад, почти доказал эту теорию. Он присылал мне свои записи, но я не успел их просмотреть, а потом и они пропали. «Вы пытались его найти?» Ректор смерил меня тяжелым взглядом, словно наивного первокурсника, только что сморозившего несусветную глупость. «Обижаешь. Конечно, я первым делом попытался найти Лео, но... Но!» «Его нет ни в одном из шести миров». «Может быть, он мертв?» «Официально так и было объявлено, но парень некромант, причем очень сильный». Он, будучи сопливым студентом, все кладбище за стадионом на поднял, чтобы девушку впечатлить. Беззлобно хмыкнул ректор. Контролировал? Виллард кивнул. Я присвистнул. Да, некромантов с подобным резервом по пальцам пересчитать во всех мирах. Обычно сильные некроманты способны поднять и контролировать до пяти мертвяков. На момент, когда я учился в академии, на том кладбище точно было уже примерно пять сотен могил. И вот сила подобных уникамов не может просто так исчезнуть. Они мало того, что практически неубиваемые, так еще и почти никогда не умирают до конца. Есть заклинания, которыми можно призвать их из мира мертвых, если, конечно, они сами захотят вернуться на бренную землю. Чтобы уничтожить такого, надо либо очень сильно постараться, предварительно лишив сил, либо отнять у него смысл жизни. Его нет за гранью, это точно. Я лично проводил ритуал призыва. Лео не мог не откликнуться на мой зов. Причин не верить ректору у меня не было. Есть одно предположение, куда пропал парень, но оно может показаться бредом. Что он в седьмом мире? На самом деле я ткнул пальцем в небо, но ректор неожиданно кивнул. Это бы многое объяснило. Задумчиво покрутил он в руках бокал с напитком. Например, что в седьмой мир все-таки можно попасть. «Раньше ведь попадали?» — пожал плечами ректор. Не всегда же седьмой был враждебным. Когда-то и его населяли такие же расы, как и остальные шесть. И все жили в мире. Дальше легенду сам знать должен. Вы это проходили. По легенде, о которой упомянул ректор Виллард, седьмой мир вместе со всеми населявшими его существами, был уничтожен темными тварями. При сотворении миров эти создания были заточены глубоко в его недрах богами, но в какой-то момент сумели прорваться наружу, сея смерть, хаос и разрушение. После этого шесть оставшихся миров объединили свои силы и изолировали седьмой, чтобы темные не вырвались за его пределы и не уничтожили и их. Долгое время все было относительно нормально. Уничтоженный мир был надежно запечатан и изолирован. Но в последние несколько сотен лет у границ миров начали проявляться прорывы, через которые проникали эти отвратительнейшие из созданий порождение самой тьмы. «Думаете, на той стороне есть что-то типа мозгового центра? кто ты вправду управляет тварями?» «Не исключаю». Это бы объяснило, почему на твою знакомую было оказано воздействие. Но не могу придумать мотив, ради чего это делается. Кроме того, мы не имеем ни малейшего представления, сколько всего темных населяет седьмой. Когда в последний раз с ними тесно общался, они были крайне неразговорчивы. Пошутил я, чем заслужил укоряющий взгляд ректора. С губ его, правда, сорвался тихий хмык. «В итоге, как бы вы посоветовали мне распорядиться этой информацией?» Я кивнул на папку, что все еще лежало на ректорском столе. «Раз прорывы снова начались, да еще и кто-то определенно не хочет, чтобы о них стало известно общественности, значит, как минимум нужно усилиться». Те, кто стоит за ментальным воздействием на департамент тайного сыска, не хотели огласки, а потому почистили следы за собой». И это явно кто-то из тех, кто стоит у верхушки власти. Ты рисковал даже делясь со мной. Вдруг и я на их стороне. Журеть и рассказывать, как опрометчиво ты поступил, я не буду. Вы мне жизнь спасли. А потому я вам доверяю больше, чем себе. Пожал я плечами. Слабый аргумент в данном случае, покачал головой ректор. Усилить защиту нужно, но не под предлогом потенциальных прорывов чтобы не зародить панику населения, А народ только-только жить начал более-менее спокойно. В академии я могу сделать это под предлогом организации соревнований. По-хорошему, стоило бы отменить соревнования. Слишком опасно проводить их сейчас. Я с тобой согласен, Лард. Но мне не позволят. В этом году поглазеть на них соберется столько шишек, что все елки в запретном лесу обзавидуются. Наш император ни за что не допустит отмены соревнований, даже если над его головой прорыв откроется. Ты же видел списки на боевом? Да уж, мощный поток подобрался. Только представителей от демонов не хватает, да моей сбежавшей невесты. Принцесса демонов у нас уже училась. На боевом. Спасибо второй такой неуловимой банды, как организовали Беладонна с подругами, наша Академия не переживет. А, точно. Хлопнул он себя по лбу, заметив, что я не понимаю, о ком речь, хотя принцессу демонов знаю заочно. Вы же не пересекались, они после вашего выпуска поступали. Не стал спрашивать, про какую банду говорит ректор. вот сейчас немного другие обстоятельства, непременно бы послушал, что такого учудила принцесса демонов, да еще и в компании подруг.